«Никто не станет извиняться перед фазаном. Никогда. Даже если полголовы ему снесет». «Где оно записано, это правило?» Возмутился табаки. «Что-то я о нем не слышал». Я пожал плечами. «Не знаю. Там же, где остальные правила, наверное. Записано или не записано, но оно есть». «Фот ты!» Табаки посмотрел на меня почти с восторгом. «Какой наглый! Учит меня правилам дома. Ни хрена себе!»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 Хотя росой вряд ли перетравилась бы столько народу, если, конечно, не забирать ее носками логов. «Дай какой-нибудь пузырек», — попросил его лорд, протягивая руку. Табаки поморщился. Решила травиться? Тогда лучше крысиного яду достань. Он надежнее и более предсказуем». Лорд ждал, не убирая протянутой руки. «Ладно, ладно», — проворчал табаки, Ройс в карманах. «Травись, чем хочешь, мне-то что. Я за свободу выбора». Он передал лорду крохотную мензурку, и мы понаблюдали, как кто-то осторожно переливает в нее содержимое чашечки. "А ты?" повернулся ко мне шакал. "Чего молчишь? Расскажи что-нибудь интересное. Говорят, на последних фазах собраниях обсуждают только тебя."